На нынешнее число он записал, был у Наташи, и как раз от довольства собой был недобр, зол, и осталось тяжелое чувство. Ну да что же делать? С завтрашнего дня новая жизнь. Прощай, старая и совсем. Много набралось впечатлений,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 В торопах, собравшись и послав с вещами швейцара и Тараса, мужа Федосии, который ехал с ним прямо на вокзал, Нехлюдов взял первого попавшегося извозчика и поехал во строк. Аристанский поезд шел за два часа до почтового, на котором ехал Нехлюдов, и потому он совсем Рассчитался в своих номерах, Не намереваясь более возвращаться. Стояли тяжелые июльские жары. Не остывшие после душной ночи Камни улиц, домов и железокрыш Отдавали свое тепло в жаркий неподвижный воздух. Ветра не было,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 По укладываемым в горячий песок булыжникам, Да мрачные городовые в небеленых кителях И с оранжевыми шнурками револьверов, Уныло переминаясь, стояли посреди улиц Дозавешенные да с одной стороны от солнца конки, Запряженные лошадьми в белых капорах, С торчащими в прорехах ушами звеня Прокатывались вверх и вниз по улицам. Когда Нехлюдов подъехал к Острогу, Партия еще не выходила, И в Остроге все еще шла, начавшаяся с четырех часов утра усиленная работа сдачи и приемки отправляемых арестантов. В отправлявшиеся партии было 623 мужчины и 64 женщины. Всех надо было проверить по статейным спискам, отобрать больных и слабых и передать конвойным.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 «Конца не будет!» — говорил, затягиваясь папироской, высокой, толстой, красной, с поднятыми плечами и короткими руками, не переставая куривший, закрывавшие ему рот усы, конвойный начальник. «Измучили совсем! Откуда вы их набрали столько? Много ли еще?» Писарь справился с Ещё двадцать четыре человека до да женщины. На ну, что стали? Подходи!» — крикнул конвойный, натеснившихся друг за другом ещё непроверенных арестантов. Арестанты уже более трех часов стояли в рядах и не в тени, а на солнце, ожидая очереди. Работа эта шла внутри острога, снаружи же, у ворот, стоял, как обыкновенно, часовой с ружьем. Десятка два ломовых, подвещей арестантов и подслабых, и у угла кучка родных и друзей, Дожидающихся выхода арестантов, чтобы увидать и, если можно, поговорить и передать кое-что отправляемым. К этой кучке присоединился и Нихлюдов.